Лев Иванович Горов медленно вышел из здания аффирта банка. Вынул из кармана сотовик и набрал номер Стаса. Тот не отзывался. Выругав в кричкое за то, что он всегда не вовремя отключает трубку, сыщик кинул телефон обратно в карман и зашагал к своему пиджаку. Разговор с Граниным убедил Горова в одном: положение банка было настолько катастрофичным, что спасти его могло только чудо или счастливое стечение обстоятельств. Смерть президента банка оказалась весьма кстати. По словам Гранина, только твердолобые позиции Витринова была препятствием к доступу в совет директоров новых людей, которые могли принести с собой мощные кредиты из конкурирующих финансовых структур. Разумеется, за это пришлось ба расплачиваться пакетом акций банка, в результате чего доля самого Витринова значительно уменьшилась бы. Но зато банк получил бы реальный шанс выбраться из кризиса. Горов подъехал к зданию ГЛавка, снова набрал номер телефона Стаса и снова не получив ответа, выругался. В своём кабинете Горов уже не медлил, а действовал по обдуманному в дороге плану. Позвонив дежурному по внутреннему СИЗО, он приказал привести к себе задержанного Илью Григорьевича Ржевского. С этим парнишкой предстоял серьёзный разговор. В зависимости от его результатов следовало принимать и следующие решения. Ржевский выглядел растерянным, удручённым, но не слишком. Он скорее недоумевал, чем был напуган. Это было неплохим знаком. Было похоже, что врачу нечего скрывать. Горов жестом предложил Ржевскому присесть, жестом же отпустил конвойного и зашагал по кабинету за спиной Ржевского. Ну что, Илья Григорьевич, вы подумали? — спросил Гуров. — Да я вообще-то всегда этим занимаюсь. Я как-то привык думать, — ответил Ржевский. И Гуров от неожиданности ответа остановился. Настроение у него немного улучшилось. — Всегда, значит, думаете? — Ну да, я же говорю, я привык думать. Ржевский говорил спокойно и достойно. Это не могло не располагать. — Ну что ж, прекрасно, — заметил Гуров. — Мне иногда не хватает умного собеседника. Он посмотрел на свой сотовый, лежащий на столе, фыркнул и решил пока не звонить Стасу. Может быть, тот догадается сам это сделать. Не маленький уже. Можно его и не контролировать. Ржевский промолчал, Егоров пощёлкав пальцами, вспомнил, что в отсутствие Стаса неприятно ещё и отсутствие сигарет. Он досадно крякнул и прошёл за свой стол. Сев в кресло, полковник взглянул на Ржевского. Я предлагаю пока просто поговорить, а затем будем вести протокол, всё как положено. Вы не против? Ржевский пожал плечами. Да как знаете, я, в общем-то, неопытный в этих делах. Давайте-ка вернёмся к самому началу. Скажите мне, зачем Анатолий Анатольевич велел вам иметь с собой все ваши препараты? Он реально боялся отравления? Ну да, я так думаю. А почему? Были прецеденты? Ржевский задумался. Вы знаете, господин полковник, он поймёлся соображая. Тут, наверное, дело вот в чём. Каждый думает о большей или меньшей степени вероятности той или иной угрозы для собственной жизни. Если, например, взять меня, то для меня самым вероятным было бы попасть под машину. Я имею в виду дорожно-транспортное происшествие. Это ещё почему? Сейчас объясню. Ну-ну, любопытно. Гурф устроился удобнее. Ржевский пошёл на контакт, и это было явным плюсом. Таких людей, гуров, уже неоднократно встречал в своей практике. Как показывал его многолетний опыт, люди типа Ржевского обычно не бывали преступниками, но как раз они-то часто бывали теми, которыми преступники пользовались, использовали их в тёмную, как говорилось на жаргоне. Нужно было разрешить загадку участия или неучастия Ржевского в этом деле и сделать это как можно быстрее. Ну так вот, Ржевский начал объяснять. Вы понимаете, что меня убивают в общем-то не за что. Убивают чаще всего или из-за денег, которых у меня нет, или из-за ревности. А я не женат, и с личной жизнью у меня, Ржевский помялся и закончил, всё нормально и без напрягов. «У меня как-то не получалось знакомиться с девушками, из-за которых меня могли бы убить или хотя бы избить». Гуров слушал Ржевского и удивлялся. Было похоже, что парень не совсем отдавал себе отчет к происходящим и прежде всего в том, что он, по сути, является одним из основных подозреваемых. Гуров покивал, соглашаясь. «Да, я все понимаю. Бывает, что и убьют. Продолжайте, пожалуйста». «Ну так вот». Если мы всё-таки допустим вероятность, что убьют конкретно меня, то вероятность эта мала, потому что меня могут убить только если спутают с кем-нибудь. А с кем меня можно спутать? Я живу скромно, одеваюсь сами видите как. Предположить с точки зрения киллера, что я так хитро перекрываюсь и нарочно еду до офиса на метро, чтобы потом разъезжать по городу в машине рядом с толстым охранником, ну, это уж слишком круто. Единственное, от чего я могу погибнуть, так это только от ошибки водителя, так получается. А к чему вы развели такую речь, спросил Гуров. А к тому, что Анатолий Анатольевич рассуждал приблизительно так же. Вы же спросили, почему он боялся яда. Так я поясняю. Это, по его мнению, была единственная реальная вероятность его убийства, потому как Анатолий Анатольевич был постоянно в помещениях, или дома, или в банках. Еще он много времени проводил в машине, но его машину охраняют, точнее говоря, охраняли и днем, и ночью. В гараже у него дома есть специальный подъемник. Когда он приезжает, то водитель в его присутствии загоняет машину на подъемник, и она поднимается к потолку, а потом гараж опечатывается в присутствии шефа. Охрана постоянно стоит у дверей. «Круто — Круто, — согласился Гуров, «Ну, — но одновременно и глупо. Охрану можно подкупить, запугать, да мало ли что. Кроме того, ваш шеф ведь не только садился в машину, он и выходил из неё, а это как раз очень удобная возможность для снайпера. Согласен, кивнул Ружевский. Ну вы так говорите, потому что не видели нашего витринного. Это же была целая история, как он выходил из машины. Например, с банком-то всё было ясно. Он выезжал во внешний двор, а дальше для него был построен ещё внутренний двор с крышей. Он там и выходил. А вот когда шеф приезжал к Нонне, то сперва из машины выходил охранник и проверял подъезд. Потом шефу давалась отмашка, и он почти что выбегал из машины и сразу в подъезд. Вот так. Не могу одобрить его поведение, заметил Гуров. Он такими финтами просто показывал всем, какой он трус. Но степень своей безопасности не увеличивал. «Не знаю». Ржевский отклонился к спинке стула. «Ну, в общем, вот мы и подошли к тому, что я и сказал ранее. Сам Анатолий Анатольевич вычислил, что если его захотят убить, то, скорее всего, отравят. Поэтому и взяли на работу меня. Как я понимаю, питался ваш шеф с такими же предосторожностями, как и...» Гуров замолчал, подыскивая слово, но Ржевский, улыбнувшись, помог ему так же, как и жил, сказал он. Согласен, сказал Горов. Но всё-таки, когда мы выяснили все эти пикантные подробности, ответьте мне, пожалуйста, на вопрос: кого боялся Витринов? От кого он так перекрывался? Ведь нельзя жить и каждого человека опасаться. Он боялся всех, спокойно ответил Ржевский. Его любимые темы разговора, я имею в виду после темы покушений, Был разговор о том, что все продажны, всех можно купить и перекупить, продать и перепродать. Весельчак был Анатолий Анатольч. Да уж. Ну а кто стал бы перекупать всех, кого он называл? Кто именно? Ну, например, Гуров улыбнулся. Его тёща, его жена Нонна. Кто конкретно? Но только не Нонна. Ржевский высказал это резко, и Гуров с интересом взглянул на него. Ржевский встретил взгляд Гурова и покраснел. Я хотел сказать, что ей это было бы невыгодно. Да и вообще не такой она человек, чтобы чтобы убивать. Проще уж заподозрить меня, вот как. А почему? Ну почему? Ржевский растерялся, подумал и смело закончил. Ну, потому что, например, я учёный, исследователь и и вам было любопытно посмотреть, как действует один из известных вам ядов усмехаясь закончил Гуров. Как хорошо вы себя говорили. Зачем вам это? Я просто привёл пример, воскликнул Ржевский. А мне не надо просто примеры приводить, рявкнул Гуров. Ржевский от неожиданности вжался в спинку кресла и испуганно заморгал. Я задал вам конкретный вопрос. Я спросил, кого опасался Витринов? Кого он подозревал в возможностях подкупить своих людей? Ржевский всё так же, жавшись, посидел в кресле, подумал и пробормотал: "Конкурентов прекрасно одобрил Гуров. До этого мы ещё доберёмся, ещё кого?" "Жену", начал перечислять Ржевский, "тёщу, но её особенно Анатоль Анатольч не опасался, она редко к ним ходит. Ну, кого ещё? Наверное, брата, потому что брат один из его наследников. Детей у Анатоля Анатольча нет, не было". "Хорошо", вздохнул Гуров. Как я понял, весь мир хотел смерти Витринова. Да, примерно так. А, например, Гранина своего заместителя. Он тоже подозревал? Вы знаете, нет. На него только ругался. Дело в том, что Вениамин Петрович – человек, обремененный семьей и родственниками жены, и ему слишком уж не до того, чтобы еще и строить коварные планы. Элементарно не хватает времени человеку успеть бы разобраться со своими многочисленными бабами. Так считал Витринов? Да, так считала Анатоль Анатольч. Горов позвонил и им принесли кофе. Ржевский повеселел. Горов же, найдя в столе стасы сигареты и снова вспомнив о своём исчезнувшем напарнике, похмелкал, закурил и продолжил беседу. Ну, хорошо, тогда давайте разберём случай, произошедший сегодня. Сегодня оказалось, что вы были на месте, но оказались бесполезны. Почему? В чём же тогда состояли ваши обязанности? Если яд Гороп помедлил и произнёс: "Самый обыкновенный цианистый калий, я точней неизвестный, вдруг оказался в нужном месте в нужное время, а вы остались ни у дел". Ну, надо же понимать, Ржевский слегка улыбнулся, но было заметно, что эта линия разговора ему не нравится. Надо же понимать, что имело в виду, когда решался вопрос о постоянном присутствии врача. Нельзя предугадать все случаи. Я всегда делал анализы еды, которые приносили в кабинет Анатолий Анатольевич. Но когда, например, он встречался в ресторанах с деловыми партнёрами, то я просто ждал в машине внизу. Анатолий Анатольевич ел только то, что ели его партнёры, и ничего больше. Если же после встречи у него были какие-то проблемы, то я быстренько делал анализы и принимал медикаментозные меры, если считал нужным. Но между нами, говоря, Ржевский даже покраснел и понизил голос, настолько, похоже, парень стеснялся самого себя и своих простых хитростей. На самом деле, если я видел, что всё нормально, то давал ей слабительные, тогда Анатолий Анатольч очень хвалил меня за работу. Или наоборот, давал успокаивающие, и тогда он, ну, короче, шёл спать. Успокаивался, то есть, в какой-то мере безусловно. Что же себя представляет жена, то есть теперь уже вдова Витринова, спросил Горв. На мой взгляд, абсолютно неинтересное существо, ответил Ржевский. Она очень больной человек. Не врос, я думаю, а тягощённый истерией по причине некорректного поведения мужа. Это интересно, пробормотал Горв. А кроме неё и брата больше родственников у Витринова нет? Мне больше никто не известен. Что вы можете сказать о брате? Ржевский помялся и тихо спросил: "Можно мне сигарету? Я себе не успел купить". "Да, пожалуйста", Гуров пододвинул пачку сигарет к Ржевскому. Тем более, что они не мои, а полковника Кричкова. "А этот полковник, помните мужчину в короткой курточке и в сапогах, как его, Дортаниана? Так это он". А он, этот полковник, Ржевский неожиданно покраснел, затем побледнел и замолк. Гуров, прищурившись, взглянул на него. Что вы хотели спросить? Сыщик протянул Ржевскому зажигалку, тоже найденную в ящике Сталоустаса. Я хотел, повторил Ржевский, прикуривая. Он этот ваш полковник сейчас где? Когда я, когда меня увозили, он оставался у в квартире. Может, до сих пор там ещё и торчит, раздражённо бросил Гуров. Никак не могу ему дозвониться. Он взял свой телефон со стола и набрал знакомый номер. Подождав и послушав длинные гудки, полковник отложил телефон. «Или отключился, или не слышит», — резюмировал он. «Но при нашей работе такое бывает». «Зачем же он отключил телефон?» — пробормотал Ржевский. «Зачем же его отключать, если он есть?» «Да мало ли». Куров внимательно изучал изменения расцветки лица Ржевского и решил не шутить, а ответить почти правду. «Бывает же так». Что лежишь в засаде, и вдруг звонит телефон. Сами понимаете, зачем это нужно? Лежишь и звонит телефон, убитым голосом повторил Ржевский и опустил голову. Вы хотели мне рассказать о брате вашего шефа, напомнил ему Горов, постучав пальцем по столу. О брате? повторил Ржевский. А что о нём говорит? Обычный, обычный научный работник, историк, кажется или философ. Не помню, в общем, что-то такое. Где он работает? В вузе, в каком? Александр Анатольевич? Нет, не в вузе. Он вообще-то хозяин маленького магазинчика где-то на проспекте Мира. Но я там не был, я только пересказываю, что слышал. А вы говорите, историк. Он историк, кажется, кандидат наук. Если бы у него бизнес шёл хорошо, он был бы бизнесменом. А так только постоянно рассказывает о своих неудачах. Конечно, историк горуф рассмеялся. Он не ожидал от Ржевского такого неожиданного юмора. Историк, значит, повторил он: "Это интересно. А чем же торгует его магазин?" "Не помню, кажется, едой. Едой."